Мент Миттен и Плам Флиппер, потеряв сознание, закрыли глаза и повисли на шоколад. Когда Харуюки и Чиури подошли к ней, шоколадный аватар поднял опущенную голову. На её гладких щеках сияли две блестящие дорожки. В самом конце, когда я взяла их за руки, я услышала их голоса. Они сказали «Прости нас, Чока!» Хрипло прошептала шоколад, и Харуюки с Чиури размашисто кивнули ей. «Да, теперь всё позади. Когда они очнутся, то снова будут сами собой», — сказал Харуюки. «Ты молодец, Шока. Комплекты исчезли именно потому, что твои чувства дотянулись до них», — добавила Чьюри. В ответ Шоколад кивнула и после небольшой паузы сказала. «Теперь и вы можете звать меня Чока». Слова эти она произнесла так, словно пыталась как можно быстрее вернуться к нормальной речи. Харуюки уже успел усмехнуться, как вдруг услышал «Но больше я себя пробовать на вкус не дам!» И эти слова заставили его остолбинеть. Чири, не понимая, о чем речь, склонила голову, а Шоколад уже была готова раскрыть ей, что наделал Харуюки. Как вдруг неподалеку раздался пронзительный виск лавого карбункула Коутян, тут же заставивший их оглядеться по сторонам. Они увидели, как с запада к ним приближается стройная фигура. На мгновение они напряглись, но тут же расслабились. Маджента Сиза уже успела разобрать свои ножницы и, более того, повесила клинки на пояс. Конечно, на ней ещё оставался АСС-комплект, и она могла, в теории, применить тёмный выстрел. Но на практике она не могла и этого. Её левую руку отрубил Хруюки лазерным мечом, а правой... Она придерживала 30-сантиметровый шар. Семя авокадо-авойдера. «Шо... Чока, придержи каутян!» «Скорее всего, она не драться пришла!» Тихо сказал Харуюке, и Шоколад кивнула, хотя с лица её тревога сходить не торопилась. Повернувшись на восток, она махнула карбункулу рукой, и тот послушно лёг на пол. «Ого! Какой дрессированный!» Восторженно заметила Чьюри, которая уже успела почуять, что битва позади. Однако они продолжали ждать. Маджента за подошла к ним практически вплотную. Сильвер Кроу сильно изранили её ножницы и обжёг лазер Коутян, но и Маджента выглядела не лучшим образом. Некоторые из фиолетово-красных лент, опутывающих её тело, висели порванными, обнажая часть её истинного тела. Кроме того, она по-прежнему должна испытывать боль от потери руки. Но на её лице держалась лишь вялая улыбка. «Одного того, что вы смогли отразить лазер энами и растопить броню авокадо, хватило бы, чтобы поразить меня. Но я поверить не могу, что вы смогли уничтожить СС-комплекты. Наверное, этого стоило ждать от её подданных». «Ты знаешь Чёрную Королеву?» – спросил её Хруй-Юки. Маджента пожала худыми плечами. «По крайней мере, я знаю, что если буду досаждать вам дальше, то встречусь с ней самой. А этого мне не хочется». «Выходит, ты больше не будешь мешать Чока и её друзьям?» Сразу же уточнила Чьюри, и Маджента вновь улыбнулась. «Увы. Но у меня нет другого выхода. Если я вновь заражу их, вы просто уничтожите комплекты снова. Не так ли? Придётся идти не на север, а на восток». Эти слова означали... Что хоть она и оставила мысли о привлечении Шоколад и её подруг в свою армию, но собиралась продолжить свою работу по распространению АСС-комплектов по ускоренному миру. Хароюки собирался было спросить её, почему она так упорствует, но... Он уже знал ответ. Она хотела искоренить неравенство, которое возникает в ускоренном мире из-за разности в способностях и внешнем виде. Харуюки стиснул зубы и перевёл взгляд с неё на коричневый шар, который она придерживала правой рукой. Трудно поверить, что это и есть истинное тело авокадо-авойдера, огромного аватара ростом в два с половиной метра. Но и ручки, и ножки, и похожие на бусинки глаза не оставляли никаких сомнений. А главным доказательством служил прикреплённый к груди крошечный АСС-комплект. Ну что ж... «Посмотрим, кто победит. Успеешь ли ты добиться своего? Или же мы уничтожим тело Аэссы с комплекта до того, как это случится?» Сказал Харуюки, подавив возникшие чувства. И в ответ Мадженте улыбнулась самой широкой из улыбок, которую он видел на её лице. «Знаешь, что самое странное? Когда такие слова говоришь ты, они почему-то не кажутся бравады и блефом. Хорошо, я принимаю твой вызов, но перед этим...» «Вы заслужили награду за победу в этой битве!» Она вытянула два пальца на руке, которые держала авокадо, и между ними вдруг появились две прямоугольные карты. Харуюки знал, что это карты предметов, но он никогда не видел карты такого матово-черного цвета. Спереди Элэм Шрифтом было написано название вещи. «Это те АСС-комплекты, которые вы отделили от Минт Миттен и Пламфлиппер». «Они вернулись в мой инвентарь, но я подозреваю, что ими уже не воспользоваться. Вы испортили их этой вашей добротой заботой. Поскольку мне они уже не нужны, забирайте их себе». Она произнесла эти слова тоном, по которому невозможно уловить, что именно она хотела сказать, а затем щелкнула пальцами. Карты пролетели вперед и воткнулись в плитку у ног Харуюки. «Забирайте, говоришь». Харуюки раздумывал над тем, удастся ли ему сжечь их, и Маджента ещё раз пожала плечами. «Делайте с ними что хотите. Варите, жгите, разбирайте, анализируйте. Ах да, и передайте от меня Сиан Пайлу. Скажите, что когда я передала ему запечатанный комплект со словами «Ты мне нравишься, поэтому я дам тебе карту», то говорила совершенно искренне». Услышав это, молчавшая всё это время Чьюри, Тут же встрепенулась и закричала. «Эй, почему это мы должны передавать ему такие слова? И, и вообще, с чего это Павел вдруг тебе понравился?» «Ну как же! У него такая прекрасная асимметричная форма! Кстати говоря, ты тоже очень ничего!» Хладнокровно ответила Лаймбел Маджента и соблазнительно улыбнулась ей. Даже Чи Юри не нашла, что на это ответить и застыла на месте. Кратко усмехнувшись, Маджента развернулась на месте. Больше она не сказала ни слова. С семенем авокадо под мышкой она ушла в сторону станции Сокурядзюсуй. Провожая ее взглядом, Харуик испытывал противоречивые чувства. Скорее всего, Маджента Сизза продолжит распространять АСС-комплекты по ускоренному миру. Если он хочет остановить ее, ему нужно напасть прямо сейчас, убить ее, а затем продолжать делать это каждый час, пока у неё не закончатся очки. С их разницей в силе это вполне возможно. Но о том, что они могут так поступить, знала и сама Маджента. Она могла сбежать в тот самый момент, когда они очистили менты плам от АСС-комплектов и тем самым обезопасить себя. Но она не сделала этого. Она подошла к Харуюке и чири чтобы поговорить с ними. И в её действиях включая передачу двух карт, трудно уловить намёк на западню или подлость. Скорее всего, Маджента вернулась на поле проигранной битвы из-за своей гордости, с которой ничего не мог поделать даже её АСС-комплект, и Харуюки не мог ударить такого противника в спину. Он отвёл взгляд от удалявшегося силуэта, нагнулся и подобрал с земли чёрные карты. Сбоку послышался обеспокоенный голос Чиири. «Их точно можно трогать?» «Если не нажимать кнопку использования и не давать команду на активацию, то ничего плохого произойти не должно», сказал Харуюки, но ему самому становилось не по себе от того, что именно он держит в руках. Поэтому он быстро открыл меню и поместил обе карты в инвентарь. Закончив, он вновь поднял голову. Фигура Мадженты Сизза на площади уже исчезла». Пытаясь переварить возникшую в нём странную смесь из чувств, Харуюки повернулся налево. Два аватара девочки, которых шоколад держала в руках, как раз начали пробуждаться, и их тонкие ручки мелко вздрогнули. Харуюки попытался было подойти к ним, но тут его схватило Чьюри. «Давай лучше оставим их наедине друг с другом», <связано> – шепнула она, и Харуюки согласно кивнул – Они смотрели издалека и не слышали происходящего, но видели, как Шоколад Папетта, Минт Миттон и Плам Флиппер неторопливо разговаривают друг с другом. Спустя какое-то время они протянули друг другу коричневые, голубые и фиолетовые руки и крепко обнялись. От этой прекрасной картины дух Харуюки захватило настолько, что он не сразу заметил, как в нижнем левом углу поля зрения появилась новая фигура. Когда он наконец заметил её, он едва не подпрыгнул на месте. Это оказался похожий на броненосца Эннами сияющим рубином во лбу, Коутян. Хотя Шоколад и отдала ей команду лежать, та, видимо, не сдержалась. Эннами подошёл к девочкам и Мурлыча, потёрся о них своей гладкой головой. Харуюки продолжал молча наблюдать за всеми четырьмя членами Легиона Петти В какой-то момент Чиури взяла его за руку. Но когда это произошло, он и сам не заметил. Хотя поход в Сатагаю, который должен был стать простой тренировкой с участием Эннами, превратился сначала в неожиданное знакомство, а затем в яростную битву, Харуюки всё равно благодарил судьбу за то, что случилось здесь и сейчас. Чиири, судя по всему, думала так же. Слуха Харуюки коснулись слова, явно произнесённые сквозь счастливые слёзы. «Я так рада!» Харуюке казалось, что они провели в ускоренном состоянии довольно длительное время. Но когда они вернулись в реальный мир, то он увидел, что не успело пройти и минуты. Из приоткрытой двери доносился заманчивый запах свинины в соусе. Но до ужина, который должен начаться в половине седьмого, оставалось еще почти 10 минут. «А ведь я столько летал, уждал и сражался!» Мысленно пожаловался Харуюке, на увы... Бёрстлинкер не мог замедлить время для своего сознания. Он продолжал лежать на кровати, заметно более мягкой по сравнению с его собственной, и медленно выдохнул. «Ну ладно, Хару, давай хоть тут плакать не будем!» Послышался голос слева, и Харуюки рефлекторно повернулся. И действительно, стоило ему так сделать, как из глаз скатилась таинственная жидкость, пробежала по щеке и упала на покрывало. «Я не плакал!» Запротестовал он, словно маленький мальчик. И быстро вытер глаза ладонью, но слезы продолжали течь, словно из прохудившейся трубы. Понимая, что спорить уже бесполезно, он собрался повернуться спиной к Чиури. Как вдруг сквозь пелену перед глазами увидел, что и на ее лице было что-то блестящее. «Да ты сама плачешь!» Надувшись, прошептал Хруюки. Чиури же не стала прятать слезы вместо этого широко улыбнувшись. «Ведь... ведь меня переполняет и радость и печаль. Что я могу поделать против сразу двух эмоций?» «Ну да, против двух, конечно, ничего», согласился Харуюки с её странной логикой. В то же время в глубине души он понимал, о чём она говорила. Большую часть эмоций, которые испытывал Харуюки, провожая взглядом Мадженту Сиза и Авокадо Авойдера, составляла именно печаль». И печаль эту подпитывали мысли о том, что всё могло сложиться по-другому. «Почему?» — спросил Харуюки, глядя в потолок, ощущая, как к горлу вновь подступает ком. «Почему мы должны вот так сражаться с ними?» «Если простые дуэли на обычных дуэльных полях являются именно раундами файтинга, где в бою сходились умения, знания и характеры, то битвы на инкарнациях на неограниченном нейтральном поле Именно войны, где в яростных схватках сталкивались гнев и ненависть. Хотя Харуюки стал бёрстлинкером всего 8 месяцев назад, а пятого уровня достиг совсем недавно, он уже не раз проходил через это. И в таких битвах он не ощущал ни азарта, ни наслаждения. Сегодняшняя битва с Маджентой Сизза не оказалась исключением. Ему удалось с трудом вырвать победу с помощью лазерного меча, воспользовавшись уязвимостью противника, полагающегося на тёмный удар, но от этой победы в его сердце осталась лишь грусть. «Если бы мы не считали Сатагаю заброшенной зоной, а ходили бы туда в гости и повстречались бы с ними, хотя бы как бёрстлинкеры с бёрстлинкерами, сразились бы с ними в обычных дуэлях, то наверняка и они стали бы нашими друзьями». Эти слова застряли в его горле. Хараюки вновь попытался отвернуться, но тут Чиури ухватила его за плечо. «Еще не все потеряно, Хару. Давай встретимся с Маджентой и Авокадо снова, после того, как мы уничтожим все АСС-комплекты и позовем с собой Таккуна, Снежку, Фу и Уй. И тогда... И, и тогда... Да, ты права». Хараюки кивнул и вытер глаза. Слезы, наконец, прекратились. Чиури поднялась с постели, потянулась к коробке с салфетками и вытерла глаза, а затем она отключила их кабели и, сматывая их, заговорила уже совсем другим голосом. «А теперь о главном, Хару. Я всё видела. Ты блестяще отразил лазер Коутян. Выходит, ты успешно освоил эту способность?» «А… ну… даже не знаю», – произнёс Хару Юки, поднимаясь с кровати и почесывая голову. В ответ от Чьюри донёсся разочарованно сокрушённый голос. «Что это ты изображаешь? Ты что, не можешь даже сказать, выучил ты способность или нет?» «Видишь ли, чтобы это узнать, мне нужно, чтобы меня кто-то ещё атаковал лазером». «Ты чего? Тебе не нужно так мучиться! Просто открой меню Брейнбёрста и посмотри на окно статуса Сильверкроу! Только и всего!» Харуюки осознал её правоту, хлопнул руками о колени а лицо Чиюри стало ещё более сокрушённым. Харуюки, впрочем, сразу полез в меню и не заметил этого. Щёлкнув по иконке в виде пылающей буквы «Б», он открыл за этим окно статуса аватара. Затем он с опаской открыл закладку способностей, на мгновение ему захотелось отвести взгляд в сторону, но он стиснул зубы, посмотрел в окно и увидел в нём две строчки. «Ого, две!» Воскликнул Харо Юки, и нетерпеливая Чиури немедленно подалась вперёд. «А ну-ка, дай посмотреть!» Вновь размотав XSB кабель, она соединила их нейролинкеры между собой. Чтобы увидеть окно Брейнбёрста, мало установить кабельное соединение. Необходимо и самому быть Бёрстлинкером. «Так, ну-ка, ну-ка!» Чиури прижала к нему своё лицо практически вплотную, и они вместе пробежались глазами по открытому окну. Текст на первой строчке гласил «Aviation». Это хорошая, знакомая всем способность полёта. А вот на второй написано «Optical а а а а а а Харуюки кивнул, ощущая, как в груди его растёт нехорошее предчувствие. Но он тут же напомнил себе, что смог стать зеркалом и действительно отразить лазер. С этими словами он открыл словарик и попытался произнести в него эти слова. Судя по всему, получилось у него неплохо, и словарь немедленно выдал ответ. Вместе с Чиури они медленно прочитали его. «Оптическая проводимость?» А Вот только от перевода смысла особо не прибавилось. Харуюки и Чиюри дружно склонили головы, и в этот момент с другой стороны двери послышался долгожданный голос её мамы. «Чи, Хару, ужин готов!» Ощущение голода и предвкушения тут же выбили из головы сомнения и страхи, возникшие из-за того, что он выучил вовсе не то идеальное зеркало, о котором ему говорили на конференции Семи Королей. Харуюки вздохнул, повернулся к Чиюре и сказал «Продолжим после ужина». В ответ девушка, с которой он дружил уже 14 лет, покачала головой и ответила «Иногда, Хару, я сама поражаюсь тому, насколько крепкой бывает твоя психика».